Но Франк не мог спать, он слушал удары молотка, и это действовало ему на нервы. Даже дыхание Макса, спокойное и почти неслышное, раздражало его. «Спать при таком шуме!» — со злостью думал он. Франк злился еще потому, что его нервы оказались не такими крепкими, как у Макса. Ему было страшно. Наконец шум снаружи смог, но Франк не мог спать. Много позднее его заставил вскочить с кровати и кинуться к выключателю какой-то жуткий треск. «Что такое?» — вскрикнул он на грани истерии. Макс проснулся сразу же после того, как зажегся свет. «Проверяют трап», — сказал он. После этого ни тот, ни другой не могли заснуть. Франк вспоминал прошлое. Лица женщин и мужчин появлялись перед ним, не давая возможности уснуть. Макс также не спал, он раздумывал о Франке. последнее время он внимательно приглядывался к сообщнику. Хотя не было никаких внешних признаков, что Франк потерял хладнокровие, но у Макса появились определенные подозрения на этот счет. Его беспокоила мысль, сколько времени выдержит еще Франк. Он давно знал Франка, они вместе организовали номер по метанию ножей, это было еще в то время, когда они оба находились в школе. Они заснули под утро и проснулись лишь тогда, когда в половине девятого горничная принесла им кофе и булочки. Вместе с ней в номер ворвалась атмосфера возбуждения. Атмосфера еще более наэлектризованная, чем накануне, но которая совершенно не тронула Макса. Он уселся в кровати, налил кофе и передал чашку Франку, который поставил ее на ночной столик. «Через несколько минут они придут за ним», — сказал Франк, выдав тем самым свои мысли. «Эти булочки недостаточно горячи!» — проворчал Макс, который уже вылез из кровати и направился в ванную. Он кончил бриться, когда упал трап. Этот шум не потревожил его. Макс продолжал чистить бритву, его лицо оставалось таким же холодным, как и всегда. Сразу же после падения трапа с улицы через открытое окно донесся чудовищный вздох облегчения. Он взглянул в окно и увидел толпу народа, расходящуюся от тюрьмы. Копище коршунов, подумал он и охваченный холодной яростью к этой народной жажде зрелища. Когда он вернулся в комнату, Франк был молчалив. Он все еще лежал. Его наволочка была мокрая от пота, который покрывал его лицо. Оба ничего не сказали. Макс обратил внимание на то, что Франк не притронулся ни к кофе, ни к булочкам. Пока Макс одевался, они слышали шаркающие шаги людей, возвращающихся к себе и переговаривающихся о происшедшем. Франк смотрел в потолок, прислушиваясь к уличному шуму, и пот продолжал струиться по его лицу. — Я скоро вернусь, — произнес Макс с порога комнаты. — Ты лучше подожди меня здесь. Франк не доверял собственному голосу и поэтому промолчал, а Макс и не ожидал от него ответа. «Есть новости?» — спросил Магарт, толкая дверь входя в маленький убогий кабинет. Шериф поднял голову. «Я только что вернулся с экзекуцией», — сообщил он. Его обычно яркое лицо все еще сохраняло зеленоватый цвет. Это была первая экзекуция за последние пять лет, и зрелище потрясло его. Он скорчил гримасу и продолжил. «Я получил рапорт, в котором говорится, что интересующий нас Покарт проехал вчера в полдень через Кинстон в направлении Капвилла, Но после этого никаких следов, малышки. Шериф Каплева предупрежден. Если что-нибудь случится, вас известят. Магарт присел на край стола. Хотелось бы мне знать, задумчиво проговорил он, схватили ли они ее. Мне кажется весьма странным, что они покинули город. Готов держать пари, что они захотят уничтожить Ларсона. Разумеется, если они захватили Кэрол, то должны ее спрятать там, где мы ее даже не подумаем искать». Потом они вернутся, чтобы заняться Ларсеном. Может быть, имеет смысл обшарить окрестности Катвила? Этим уже занимается Буркнукэмп. Все дороги, ведущие в кады находятся под наблюдением. На случай, если они вернутся, всем дали описание по кадам. «Браво», — одобрил Магарт. «Больше мы ничего пока не можем сделать. Я отправляюсь к мисс Ванинг взглянуть, как там дела. Только что я разговаривал с врачом». один шанс из 10 чтобы выкарабкаться. Сейчас он нуждается в полном спокойствии. К нему на ферму я направил молодого Рилли, чтобы тот